посыльный. Старик лишь вчера заметил слушателя, стоявшего внизу. В последние дни у него было очень плохое настроение, и он почти не выглядывал в окно, только когда играл на скрипке. Он пытался отгородиться от остального мира с помощью шторы музыки, но это было невозможно. Много лет назад, по другую сторону Атлантики, укачивая в узкой мансардной комнате лежавшего в коляске младенца или просматривая неинтересные заявки в шумном патентном бюро, он постоянно пребывал мыслями в прекрасном мире. Там он мчался со скоростью света, теперь же он пребывал в неподвижности в тихом уединенном маленьком городке под названием Принстон. Умение отрешиться от внешнего мира, присуще ему в молодые годы, покинуло его. Мир постоянно смущал и тревожил его. Особое беспокойство вызывали у него два вопроса. Один из них — квантовая теория, созданная Максом Планком, ставшая навязчивой идеей для многих молодых физиков, и прежде всего принцип неопределенности, входивший в эту теорию. «Бог не играет в кости». Часто говорил он себе в эти дни. Вторую половину жизни он посвятил созданию единой теории поля, но не добился никаких успехов. Ему удалось лишь чисто математическое построение, совершенно не связанное с физикой. А еще его очень беспокоила атомная бомба. Прошло много времени после Хиросимы и Нагасаки, давно закончилась война, но его боль но ноющая, как старый ушиб, теперь разыгралась неистовой силой. Такая маленькая, простая формула. Он же соотнес массу с энергией, только и всего. По правде говоря, до того, как построили и запустили реактор Ферми, старик думал, что превращение массы в энергию на атомном уровне возможно лишь в самой необузданной людской фантазии. В последнее время Хелен Дюкас, Прилагала все свои силы, пытаясь утешить его. Но она не понимала, что его волновали не собственные достоинства, ошибки, честь или позор. Его тревоги касались более важных вещей. Недавно во сне он услышал страшный грохот, похожий на потоп или извержение вулкана. Другой ночью его разбудил шум, но выяснилось, что это всего лишь похрапывает маленький щенок, спящий в патио. Больше шум не нарушал его сны. Ему снились пустынные земли, заходящее солнце, отражающееся в тающем снегу. Он пытался бежать из пустоши, но она была настолько велика, что казалась безграничной. Позже он увидел океан, над ним опять заходящее солнце, заливающее море кроваво-красным светом. И понял, весь мир — это пустошь, покрытая тающим снегом и снова он проснулся в испуге на сей раз в его сознании как темный риф во время отлива появился вопрос а есть ли вообще у человечества будущее этот вопрос жёг его как бушующее пламя причиняя почти невыносимую боль человек стоявший внизу был молод на нем была стильная нейлоновая куртка Старик понял, что тот слушает его скрипку. Ещё три дня подряд, как только старик начинал вечером музицировать этот человек приходил и молча стоял в угасающем сиянии Принстонского заката. Около девяти часов вечера старик откладывал скрипку, и слушатель медленно уходил. Может быть, он был студентом Принстонского университета или просто кем-то из слушателей лекций старика. Старик давным-давно устал от бесчисленных поклонников, подхалимов всех мастей, от королей до домохозяек. Но этот незнакомец на тротуаре, этот друг, заинтересовавшийся его музыкальным талантом, дал ему своеобразное утешение. На четвертый день старик только начал играть, как пошел дождь. Он выглянул в окно и увидел, что молодой человек стоит под единственным имеющимся поблизости укрытием — китайским зонтичным деревом. Дождь усилился, его струи свободно пробивали редкую осеннюю листву. Старик опустил скрипку, чтобы дать возможность слушателю уйти. Но молодой человек, похоже, понимал, что концерту ещё не время заканчиваться, и стоял, не двигаясь, на прежнем месте — Его промокшая куртка блестела в свете уличного фонаря. Старик отложил свою скрипку, нетвёрдой походкой спустился по лестнице, вышел на улицу, заполненную дождём и туманом, и, наконец, предстал перед молодым незнакомцем. «Если вы э, хотите послушать, то почему бы вам не зайти в дом?» Не дожидаясь ответа, старик повернулся и вошел в дом. Посетитель остался стоять на том же месте, уставившись застывшим взглядом куда-то вдаль, как будто произошедшее было сном. Наверху возобновилась музыка, и слушатель словно в трансе вошел в парадную дверь. Он поднялся наверх, словно влекомый духом музыки. Дверь в комнату старика была приоткрыта. Посетитель вошёл внутрь. Старик стоял лицом к окну и играл, глядя на дождь. Он не повернул головы, но почувствовал, что молодой человек находится в комнате. Он чувствовал себя немного виноватым перед своей аудиторией, этим человеком, которого так увлёк голос его скрипки. Играл он не очень хорошо. Например, в выбранном на сегодня любимом Рондо Моцарта он часто фальшивил. Случалось и забывать ноты, тогда он восполнял пробел, руководствуясь воображением. Играл он на все той же дешевой скрипке, которая была его верным другом, но обладала отнюдь не идеальным голосом. Тем не менее, молодой слушатель был спокоен и казался довольным. Они вдвоем погрузились в несовершенное, но все же впечатляющее звучание инструмента шла ничем не примечательная ночь середины XX века. Железный занавес разделял Восток и Запад. Будущее человечество, недавно попавшее под ядерную тень, походило на тусклый, туманный, дождливый осенний вечер. В эту ночь из маленького домика в Принстоне, штат Нью-Джерси, звучало под дождем Ронда Моцарта. Время, казалось, стекло быстрее, чем обычно. Скоро пробило девять часов. Старик перестал играть, поднял голову и увидел, как его гость поклонился и повернулся, чтобы уйти. э придёте слушать завтра?» — спросил старик. Молодой человек стоял у двери спиной к нему и ответил, не поворачиваясь. «К сожалению, нет. Завтра, профессор, у вас будет посетитель». Он открыл дверь, добавил, как будто вспомнив. «Хотя, возможно, ваш гость уйдёт в десять минут девятого. Вы будете играть, если придётся начать немного позже?» Старик рассеянно кивнул, плохо понимая подтекст этих слов. ну отлично! В таком случае я приду. Спасибо!» Дождь продолжал лить весь следующий день, и вечером действительно пришёл гость, израильский посол. Старик всей душой любил эту отдалённую, новорождённую страну. Там были его соплеменники, и пожертвовал на её становление все деньги, полученные от продажи своих рукописей. Но на этот раз посол пришёл по совсем другому делу. Старик не знал смеяться ему или плакать, Ему предложили стать президентом Израиля. Он решительно отказался. Проводив посла на дождливую улицу, он извлёк из кармана часы, как раз перед тем, как тот сел в машину и в свете уличного фонаря разглядел, что стрелки показывают десять минут девятого. В памяти всплыла реплика вчерашнего любителя музыки. «Эх, скажите, ваш визит...» «Кто-нибудь знал, что вы собираетесь ко мне?» «Не беспокойтесь, профессор, это строжащий секрет, никто не мог знать». Но тот молодой человек откуда-то знал об этом, и ведь он знал кое-что еще. И старик задал очень странный вопрос. «Но вы собирались уйти именно в это время, в десять минут девятого». «Простите, откровенно говоря, нет. Я надеялся на продолжительную беседу с вами, но раз вы отрицательно ответили на самое главное предложение, решил не обременять вас лишними разговорами. Мы понимаем вас, профессор». Старик вернулся наверх, всё еще ощущая растерянность, но забыл о ней, как только достал скрипку. Едва зазвучала музыка, как явился тот же молодой человек. На сей раз концерт продолжался до десяти вечера, и, завершив его, старик повторил вчерашнее приглашение. «Вы придёте завтра слушать музыку?» и добавил, немного помолчав. «Мне было бы приятно». но завтра я смогу снова слушать вас на улице». «Мне кажется, завтра тоже будет дождь, всё небо в тучах». «Вы правы, дождь будет». «Но к тому времени, когда вы захотите играть, он прекратится. А послезавтра я позволю себе снова зайти в ваш дом. Дождь не закончится до одиннадцати утра следующего дня». Старик засмеялся и подумал, что его молодой гость весьма забавен. Но, глядя ему вслед, вдруг почувствовал, что это было сказано совсем не в шутку. Ощущение оказалось верным. В следующие несколько дней погода точно соответствовала предсказанию незнакомца. Вечером дождя действительно не было, и он слушал музыку, стоя на тротуаре. На следующий день в это время лил дождь, и он поднялся в комнату к старику, а ровно в одиннадцать утра следующего дня дождь в Принстоне прекратился. Вечером первого сухого дня после продолжительной непогоды молодой человек не остался слушать на улице, а вновь поднялся в комнату. У него была с собой небольшая скрипка. Не говоря ни слова, он обеими руками преподнёс её старику. «Нет, пожалуйста, не надо. Мне не нужна другая скрипка», — отмахнулся старик. Ему часто предлагали в подарок другие скрипки, в том числе знаменитые и ценные, итальянские, принадлежавшие известным музыкантам. Но он всегда вежливо отказывался, понимая, что не с его мастерством играть на таких великолепных инструментах. «Это лишь на время. Потом вы вернёте её мне. К сожалению, профессор, я не могу оставить вам этот инструмент». Старик взял скрипку. На первый взгляд она казалась самой обычной. Вот только, как ни странно, у неё как будто не было струн, однако потом он всё-таки рассмотрел их, они оказались тонкими, как паутинки. Старик не решался прикоснуться к ним, опасаясь порвать. Он поднял глаза на посетителя, тот улыбнулся, кивнул, и старик легонько нажал пальцем на струны. Они не порвались, более того, при прикосновении они ощущались невероятно прочными. Он взял смычок и бесцельно провел им по одной струне, и звук, который она издала, показался ему похожим на вскрик самой природы. Это был голос солнца, и ничто иное не могло так звучать. Старик заиграл свою любимую ронду и сразу же слился в единое целое с безграничным космосом. Он видел световые волны, медленно распространяющиеся в пространстве, подобно туману, гонимому утренним бризом. Волнообразные гравитационные волны обширной пространственно-временной мембраны и бесчисленные звезды, плавающие на ней, подобно сверкающим каплям росы. Через мембрану проносился мощный поток энергии, вызывающий сказочные вторичные радуги. Когда старик очнулся от погружения в музыку, молодого гостя уже не было в доме. Старик просто влюбился в эту скрипку, он играл на ней ежедневно до глубокой ночи. Дюкас и врач порознь вместе уговаривали его поберечь здоровье, но оба знали, что всякий раз, когда начинает звучать музыка, кровь старика наполняется неведомой ему прежде жизненной силой. Непонятный гость должен был вернуться. Через десять дней он уже меньше играл на загадочной скрипке и порой даже возвращался к старому другу, скрипке, на которой играл много лет. Он начал опасаться, что если слишком нагружать тонкие струны паутинки, они могут стираться и даже лопнуть. Но он не мог устоять перед звуками, которые исходили из этого инструмента. Старик был словно околдован. Он всё чаще думал о том, что рано или поздно молодой гость вернётся и придётся расстаться со скрипкой, и поэтому снова стал играть на ней ночью напролёт, как в начале. Каждый раз под утро, неохотно прекращая играть, он внимательно осматривал струны. С возрастом его зрение ослабло, и Дукас по его просьбе принесла увеличительное стекло. Но даже с его помощью старик не увидел на струнах никаких признаков износа. Их глянцевая сверкающая поверхность была полупрозрачной, как у драгоценного камня. А в темноте струны даже чуть заметно светились голубым. Прошло еще десять дней. У старика уже вошло в привычку осматривать скрипку перед тем, как лечь спать. Этой ночью ему показалось, что струны выглядят как-то не так. Он взял лупу, внимательно всмотрелся в них и понял, что его подозрения подтвердились. Вообще-то подозрения зародились у него уже несколько дней назад, но лишь сегодня изменения зашли настолько далеко, что их удалось заметить. струны разбухли от частого использования. На следующий вечер он только-только поднял смычок, как в комнату неожиданно вошёл молодой гость. «Вы пришли за скрипкой, да?» с тревогой в голосе спросил старик. Гость кивнул. «Э, может быть, вы всё-таки оставите её мне?» «Полностью исключено». Прошу простить меня, профессор, но это невозможно. Мне нельзя ничего оставлять. Старик на мгновение задумался над сказанным и начал понимать. Взяв скрипку двумя руками, он протянул ее гостю. «Она не из этого времени, да?» Молодой человек покачал головой и шагнул к окну, за которым через небо протянулся сверкающий бесчисленными звёздами млечный путь. Он чёрным силуэтом вырисовывался на этом величественном фоне. Старик понимал всё больше и больше. Он припомнил загадочный талант гостя к предсказаниям. Всё оказалось очень просто. Гость не предсказывал. Он вспоминал. — Я посыльный. Мы в нашем времени неожиданно увидели, что вы очень сильно встревожены, и меня прислали к вам. — И вы принесли мне эту скрипку, — без удивления сказал старик. На протяжении всей жизни он воспринимал космос как одно большое чудо. Именно благодаря этому он превзошел других и первым заглянул в глубочайшую тайну Вселенной. «Нет, скрипка — лишь доказательство того, что я из будущего». «Доказательство?» «В вашу нынешнюю эпоху человечество научилось превращать массу в энергию. У вас уже есть атомная бомба, и скоро появится термоядерная бомба. Мы, в нашу эпоху, умеем превращать энергию в массу. Вы же заметили, — он указал на скрипку, — что струны стали толще». Нарастание массы происходит за счет звуковой энергии, которая вырабатывалась, когда вы играли. Старик удивленно покачал головой. Я знаю, что мои слова идут вразрез с вашими теоретическими положениями. Во-первых, ваша теория запрещает мне обратное перемещение во времени. Во-вторых, согласно вашей формуле, приращение массы струн, которые вы наблюдали, должно потребовать колоссального расхода энергии. Старик некоторое время молчал, потом снисходительно улыбнулся. Теория даёт ответы лишь на малую часть имеющихся вопросов, да и те можно толковать по-разному. А уж белых и серых пятен осталось. Он вздохнул. И древо моей жизни пожухло. Ладно, малыш, что вы принесли мне сегодня? Две новости. И что же говорит первое? У человечества есть будущее. Старик опустился в кресло. На лице его было написано облегчение. Он сейчас походил на всех тех стариков, которым наконец-то удается осуществить главное и давно лелеемое желание всей жизни. Ему стало по-настоящему хорошо. Он почувствовал, что теперь действительно можно отдохнуть. Полагаю, дитя мое, что, поскольку вы здесь, и говорите это, мне надлежало это узнать. После атомной бомбардировки Японии ядерное оружие больше не применялось в военных целях. К концу 1990-х годов большинство стран подпишет Международное соглашение о запрете испытаний и распространения ядерного оружия. «Ещё через пять лет будет уничтожена последняя боеголовка, а мне предстоит родиться ещё через двести лет». Молодой человек взял скрипку, за которой пришёл. «Мне пора идти. Чтобы слушать вашу музыку, я отложил много других путешествий, а мне нужно посетить три эпохи и повидаться с пятью людьми, среди которых создатель единой теории поля вы он жил через сто с лишним лет после вас». Он не упомянул лишь о том, что визиты великим людям наносят почти непосредственно перед их смертью, чтобы тем самым насколько можно уменьшить неизбежное воздействие на будущее. «А какую же вторую новость вы припасли для меня?» Молодой человек уже взялся за ручку и открыл дверь. На эти слова он обернулся с виноватой улыбкой. «Профессор, Бог всё же играет в кости». Старик смотрел в окно, как гость вышел из его дома. В поздний час на улице больше никого не было. Молодой человек начал раздеваться, вероятно, он не хотел брать с собой одежду этой эпохи. Под снятым обнаружился облегающий костюм, флуоресирующий в тусклом свете. Вероятно, одежда его эпохи. Старик ожидал, что последует яркая белая вспышка, но он ошибся. Посыльный, как назвал себя гость, быстро поднялся в воздух под довольно острым углом и через несколько секунд исчез среди ярких звезд ночного неба. Его скорость была постоянной, безо всякого ускорения. Очевидно, он вовсе не поднимался. Земля вращалась, а он оставался статичным, сохраняя покой в этом пространстве времени. Старик предполагал, что посыльный мог использовать в качестве отправной точки свои абсолютные пространственно-временные координаты. Можно сказать, что он стоит на берегу длинной реки, наблюдая за стремительно текущим временем, И если захочет, отправляется куда ему заблагорассудится, хоть вверх, хоть вниз по течению. Альберт Эйнштейн ещё немного постоял в полной тишине, потом медленно обернулся и снова взял свою старую скрипку.